Берет аппарат в руку и бросает короткое. «Иду». Алекс поднимается вместе с ним, но он отрицательно качает головой. «Оставайся здесь». Взгляд Закури медленно проходится по ногим и сгибам Алекс, и он, прикрыв глаза, тянется к брюкам. «И, пожалуйста, оденься, иначе на так и не услышит моего голоса». Алекс улыбается, а к щекам приливает жар. Она не стесняется своей ноготы, но ее до сих пор будоражит мысль, что она может так влиять на Зака.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 Если ввести еще одну порцию вакцины, то сердце не выдержит. А без этого медицина не в силах вернуть Ренли ноги. Лекцию Доминик и провожает в дом к Заку. Также уводит туда Мэйси и приказывает Герди запереться внутри, используя кнопку. Когда защитные пласты опускаются, Нео бежит на вышку, по пути с ним связывается отряд из восьмерки. Люди выдвинулись, но на них напали зараженные. В течение часа к девятке прибудет 37 человек.